Глава седьмая. «Мария подставила меня знатно. Не со зла, но теперь мне приходится на ходу вырабатывать стратегии общения с ее отцом. А заводить врага в качестве целого графа мне ни к чему. Возможно, ваша дочь не так меня поняла. Ответил я Игорю Вениаминовичу и задумался, стоит ли в доказательство показывать нашу переписку с его дочерью. Там не было ничего такого». Разве что она ответила мне, когда написала, что сообщила отцу о парне. Но это могло выглядеть так, словно я нелепо оправдываюсь. Да и сообщение мы могли специально написать, а самое важное стереть. Я бы так и сделал, если бы хотел что-то скрыть. Сомневаюсь, хмыкнув, грав. Она мне заявила, что если я не одобрю ваши отношения, то она и вовсе сбежит и откажется от наследства. Это вы ее надоумили. Запудрили голову наивной девочки. Ни в коем разе, граф. Я вам не верю, молодой человек. Игорь Виньяминович, сами подумайте. Мы виделись с вашей дочерью лишь два раза. Один раз, когда я вытащил ее из машины после нападения Ригата. Другой, когда она пришла, чтобы отблагодарить. Да. И охранники мне передали, как вы и Мила беседовали в кафе. Ведь они следили, я прав? Тогда должны были знать, что я даже руки вашей дочери не касался. «Еще бы вы дотронулись до нее», — косо посмотрел на меня граф. «Я бы тогда...» Он был зол. «Конечно, ведь считал, что я сорвал все его планы, помолвки с Воронцовыми. Но не хочет Мария выходить замуж за моего брата, зачем ее силком заставлять? Вот она и пошла на отчаянные меры. Не стоит говорить того, о чем вы можете пожалеть», — предупредил я, перебив графа. Игорь Викторович взглянул мне в глаза. Не знаю, что он намеревался там увидеть, но граф подождал несколько секунд, чтобы успокоиться, и лишь потом продолжил: "Что вы хотите, Алексей?" "Ничего", ответил я. "Разве что уладить эту неловкую ситуацию?" "Это не неловкая ситуация. Это отношение с человеком, статус которого значительно ниже". Лев Борисович рассказал мне о вас. Вы сирота, и по чистой случайности оказались здесь. а не в колонии для несовершеннолетних. Я вам еще раз повторяю, что произошло недоразумение, и я не претендую на вашу дочь. Кажется, он наконец-то понял. Да быть такого не может. Простолюдин, вы не претендуете на графину, которая назвала вас своей парой. Именно так. Мне незачем портить отношения с вашим родом, но я не планирую припоминать вам это в дальнейшем и просить что-то взамен. Вы странный молодой человек, Алексей. Почему же? Деньги в благодарность не взяли? Даже когда моя дочь настаивала, вы сказали ей, что будете отправлять их обратно до тех пор, пока они полностью не уйдут в комиссию банка. Отношения вы с ней тоже не хотите, хотя это могло бы значительно поднять ваш статус и обеспечить успешное будущее. Все просто, граф. Я предпочитаю добиваться всего своими силами. а не с помощью вышестоящих господ. Хм. Интересная позиция. А если бы я позволил вам встречаться с моей дочерью, то вы бы продолжили развивать ваши отношения? Не знаю. Я пожал плечами. Вопрос был крайне неожиданный, ведь граф пришел сюда как раз, чтобы разорвать эти отношения. Мы бы продолжили переписываться и созваниваться, как это делаем сейчас, а дальше как пойдет. Ведь повторюсь. Я еще не предлагал вашей дочери никаких отношений. Хотите сказать, что она меня обманывает? И почему я должен вам верить? Потому что мне нет смысла врать. Мы с вами уже выяснили, что я готов прекратить любое общение с вашей дочерью, если вы против. Граф, вы же сами понимаете, почему Мария так поступила. Вы предложили ей мужа, который ей противен. Она с ним даже не знакома. Мне она сказала, что ей было достаточно взглянуть на фотографию в глобали. Для женщин этого достаточно. Странно, вот вы подросток, а рассказываете мне отнюдь не детские вещи. И мне хочется прислушаться. Возможно, преследую интересы рода. Я вовсе забыла счастье дочери. Прошу прощения за советную. Было бы лучше, если бы вы познакомили Марию с несколькими кандидатами из семьи аристократов. Тогда она бы выбрала того, кто ей понравился. Подросток учит меня мужей и дочери выбирать. Докатились. Но вы правы. Мы уже обсуждали такой способ с моей супругой. Но я слишком хотел этой помолвки. Я, а не Мария. И поэтому пришлось ехать в Смоленск разбираться с липовым женихом. Выдохнул граф. Прошу прощения, если сказал что-то не то. «Мне не нужны проблемы, но из-за Марию я переживаю, как за свою подругу». «Подругу». Задумчиво произнес граф, словно пробуя это слово на вкус. «Да, подругу, не более того». Кажется, граф мне поверил и успокоился. Он снова оценивающе посмотрел на меня, но я выдержал этот тяжелый взгляд. «Алексей, есть в вас что-то такое? Пока сам не понимаю, что. Но это вызывает интерес». Я не понял, к чему это сказано, поэтому продолжил молча слушать. Ждал, пока граф подберет нужные слова. Сам не ожидал от себя, что мне придёт в голову подобное решение, но сейчас оно мне кажется правильным для счастья моей дочери. Он отвёл взгляд к окну, словно сомневался. Вы помогли открыть мне глаза, поэтому я не стану препятствовать вашему общению с Марией. Судя по всему, вы ей нравитесь так, как ни один из аристократов. Но сразу предупреждаю, не смеете распускать руки. Я не выказал удивления, хотя челюсть грозилась отвалиться на пол. Граф пришел, чтобы разорвать союз, в итоге его одобрил. Кажется, я в этой жизни чего-то не понимаю. Благодарю за ваше доверие. Я слегка склонил голову в знак уважения. Графу это понравилось, и он кивнул. Игорь Владимирович встал, похлопал меня по плечу и вышел из кабинета. А я еще долгую минуту стоял и пытался понять, что это было. В итоге тоже вышел, чтобы лишний раз не сталкиваться с генералом, а то он начнет расспрашивать о сути разговора с графом. Не имеет права, как один из двух живых человек, хранящих мою тайну. Только вот я не желал обсуждать Марию еще с ним. Лёша не отвечает на мои сообщения. сказала Нелли жалобным тоном подруги. После кружка рукоделия девушки направились в комнату Дины для чаепития, но Нелли бы предпочла провести это время с тем, кто спас ее от кровожадного призрака. Она всегда была влюблчивой и ничего не могла с собой поделать, а тут он еще какую-то девушку до КПП провожал. Вроде бы ничего такого, но Нелли не могла перестать об этом думать. Значит, он занят, ответила Дина. Да, но Ты же понимаешь, что сама его отпугиваешь своей настойчивостью. Со стороны это выглядит крайне нелепо. А тебе это откуда знать? Сама только на тайные отношения способна. Обе девушки фыркнули и отвернулись друг от друга. Неля пригубила сладкий чай и слегка успокоилась. Прости, я всегда очень эмоциональна. Ничего, ответила Дина и улыбнулась подруге. Просто попробуй выбрать другую стратегию. Если Алексей тебе настолько понравился. Мужчинам нравится самим добиваться девушек. А когда ты караулишь его на каждом углу, это вызывает совершенно противоположный эффект. Ты права. Мама рассказывала, что папа три года за ней бегал, пока она не согласилась пойти с ним на свидание. Вот. Так что умерь, пыл. Пусть он сам недоумевает, куда ты делась. Тогда и позвонит. А если не позвонит... Нелли вытаращила глаза. «Я же буду постоянно переживать». «Отвлекись. Запишись в еще один кружок. Посмотри фильм. Изучи что-то новое. Способы в тьма. Я читала в одной статье по психологии, что влюбленность длится всего три месяца. Это время тебе и надо перетерпеть». «У меня иначе», — ответила Нелли и развернула шоколадную конфету. «Если влюбляюсь, то этот человек становится смыслом жизни». Тогда постарайся его не испугнуть. Вы же уже назначили свидание. Успокойся на это время. Иначе второго свидания может не быть. Понимаю. Я постараюсь. Но совсем не контактировать не смогу. Будь мягче. Не обязательно постоянно улыбаться и изображать то, кем ты не являешься. Окружающие это чувствуют. Спасибо. Не задумывалось, что все настолько нелепо. Может, поэтому все парни меня бросали. даже те, кого отец предлагал для брака по расчету. Не рано ли он их предлагать начал? Не рано. Кажется, он уже со всеми свободными аристократами примерно моего возраста меня перезнакомил. Но они все сбежали, призналась Нелли. И даже наше состояние не может их удержать. Алексея деньги не интересуют, уж поверь. Да, по нему видно, что он особенный. Поэтому и не могу выкинуть его из головы. «Отныне постараюсь быть мягче», — пообещала Нелля и выключила телефон. «Отлично. Тут как раз новая мелодрама вышла. Давай посмотрим». «Давай». Следующий учебный день прошел без происшествий. Нелю на завтраке я не застал. А на обеде она сидела и разговаривала с Диной. Конечно, она бросала в мою сторону неоднозначные взгляды, когда думала, что я этого не вижу. И мне даже стало не по себе, что девушка так изменилась. Она даже не отправляла мне сообщений. Если так пойдет и дальше, то придется спросить, чем я ее обидел. Но не сегодня. Может, у нее просто нет настроения. После основных занятий я направился в клуб медитации и там целых два часа тренировал концентрацию, сосредотачивался на каждом канале, чтобы прочувствовать проходящую через него энергию. А после ужина пошел на тренировку. Из наших сегодня пришел только Костя, с которым мы устроили дружеский спарринг на ринге. Спортивную форму училища Костя на тренировке не надевал, ему хватало майки и спортивных штанов. Я же выглядел более опрятно, но лишь потому, что у меня было не так много одежды и вся новая. Ты правда пойдешь на свидание с Нелли? – спросил Костя, уворачиваясь от моего удара. Да, я же обещал. «Но пока думаю, как лучше все организовать», ответил я, останавливая рукой выпад парня. «В смысле, как ее бросить?» «Снова удар». Кулак кости пролетел в сантиметре от моей щеки. «Нет». Ответил я и снова замахнулся, а затем нанес удар. Мы дрались в боксерских перчатках и не на полную силу, так что пока обходилась без травм. «Неужели будешь с ней встречаться?» «Нет, хочу переключить ее внимание на кого-то другого». Может, тебе нужна в пару аристократка? – спросил я и снова ударил. Видимо, Костя так удивился моему вопросу, что не успел среагировать, и удар попал прямо в плечо. Парень отшатнулся. Прости, но нет, у меня уже есть девушка, – ответил Костя тяжело дыша. Поищи другую жертву. Думаю, среди простолюдинов и разорившихся аристократов будет много желающих. Наели очень хорошая партия для благосостояния рода. «Знаешь же, что ее семья — одна из самых богатых в империи. Только вот родители не захотели обучать ее дом и отправили социализироваться». «Ага. Только вот как им доверять? Одно дело ты. И откуда ты столько знаешь о Неле?» «Эм...» Костя погладил затылок прямо боксерской перчаткой. «Дзина рассказала. Только Виталику не говори, что мы общаемся». «Ладно. Может, тогда посоветуешь кого-нибудь?» Кто умеет держать язык за зубами для моего дела? Понимаю, что девочка влюбилась, но мне это ни к чему. Вот парадокс. Сам я почти ни с кем не знакомлюсь, а девушки все равно вьются вокруг. И за что мне такое счастье? Не, не посоветую. Замотал головой кости и стал разминаться для следующего раунда. Но Неля правда в тебя втянулась, без подвоха. Это мне тоже Дина рассказала. Точно. Уж слишком странно она себя ведет. Точно. Девочка очень влюблчивая, так что твой план с переключением внимания может сработать. Остаток тренировки пошел молча. Я рассуждал, на кого бы переключить внимание Анели, но и девушку обижать не хотел, раз она реально настолько влюблчивая. Хотелось найти хорошую партию. Серега не подходил, поскольку не вписывался в мой план. Но какой из него герой? Будем откровенны, я лучше его попозже с девушкой попроще познакомлю. Виталик тоже не согласится спасать аристократку уже из собственных принципов, а у Кости оказалось есть девушка. Я даже догадываюсь, кто это, но это уже не мое дело. В конце тренировки в зал зашел Кутузов с компанией из трех незнакомых парней. Я мельком уловил их разговор. Вот же стерва, ты ей цветы и подарки, а ей видители Драгунские больше нравятся. Посочувствовал один из парней. Да бывает, отмахнулся Кутузов. Эти аристократки и девушки вообще странные через одну. Но отец велел искать хорошую партию». «А, и ты сам не против всей этой горе-романтики», прокомментировал второй. «Отчего бы и нет. Девушкам нравится. Я вообще считаю, что счастье мужика определяется тем, насколько у него девушка довольна. Во всех планах», — ответил Кутузов Илья. «Хм, похоже, что он говорит искренне. Стоит ли попробовать?» А было не было. Привет. Поздоровался я и протянул Илье руку. Он с непониманием посмотрел на меня и пожал ее. Здорово. На реванш надумал? Сухмылкой спросил он. Нет. Можем наедине поговорить? Кивнул я в сторону коридора. Давай. Мы вышли в пустой коридор и я закрыл за собой дверь спортзала. Я тут мельком услышал, что ты себе выгодную партию ищешь, начал я. Ну ищу. А что есть кто на примете? «Есть. Как тебе, Нелли?» «Это которая за тобой бегает?» «Только потому, что я спас ее от материализовавшегося призрака. Она так пытается отблагодарить». «Хм, не знал об этом. Это не тот призрак, который все общаги три ночи спать не давал, а потом исчез. Причем даже в службе безопасности не знаю, откуда он делся. Он. Скажу по секрету, что его уже изгнали. Так что о Нелли думаешь?» «Ну, девка на хорошие, в моем вкусе». еще и улыбается постоянно. Только вот ей интересен ты, а не я. Это я и хочу исправить. Подстрою очередное нападение, и на этот раз героем будешь ты. Как тебе такое? Эм, как-то странно все звучит. Понимаю, что странно, — проговорил я. Ну а как иначе? Подобное предложение не может звучать по-другому. Но на деле все на самом деле нормально. Просто я хочу избавить от этого излишнего внимания девчонки, Я хочу, чтобы она переключилась на кого-то другого. Если ты не против ее внимания, то почему бы и нет? Хм, задумался Кутузов. Предложение заманчивое, но к чему такая щедрость? Ты же сам говорил, что сильным стоит держаться вместе. Считай, что это мой шаг к примирению. А ты на днюху то мою придешь? А то все, кто получил приглашение, уже ответили, кроме тебя. Там было не написано, что надо отвечать. Да и откуда бы мне знать твой номер? Но я приду. если ты поможешь мне», — улыбнулся я. «Супер. Тогда в воскресенье в клубе «Жаркие ночи». Адрес тебе сообщением скину. Не помню, откуда, но у меня есть твой номер». Я ухмыльнулся одним уголком рта. «Конечно, не помнит он. Так я и поверил». Но, впрочем, получается выгодная сделка. Услуга за услугу. Правда, пока понятия не имею, почему Кутузов хочет, чтобы я присутствовал на этом празднике. Может, в самом деле хочет наладить отношения. Звучит нереалистично. Мы пожали друг другу руки, и Кутузов отправился в зал, а я пошел в свою комнату. Пока проходил мимо охранника, который сидел у выхода, заметил, как один из них тащит новую лавку на улицу. Давайте помогу, предложил я, на что получил косой взгляд второго. Он словно всем видом оправдывался, что не помог, потому что ему нельзя вставать с рабочего места. Ой, спасибо, молодой человек. Давайте я за этот край понесу, а вы за другой. Я кивнул и подхватил скамейку. Вместе мы вынесли ее на улицу и поставили рядом с такими же. Видимо, эту забирали на реставрацию. Я отряхнул руки и охранника души поблагодарил меня. Это был добродушный мужчина лет за шестьдесят. Он дежурил у нас в ночной смену три дня в неделю. По крайней мере с такой периодичностью я на него натыкался. Но обратно уйти я не успел. Внезапно загудела сирена, звук, как при воздушной тревоге. У меня сердце ушло в пятки. Всего на миг. Я уже собирался ринуться с места, как над головой прямо в воздухе возник огромный летающий регат.